Сэр Стюарт подошёл к кушетке, поставил цветы и подал Винси конверт. Винси,разумеется, не старая, тоже начал изучать содержимое конверта, ведь в нём могло быть какое-нибудь известие от миссис Бот, закоммуфлированное цветами. В этот момент посыльный, смиренно стоявший у него в головах, вынул свой длинный острый кинжал и изо всех сил нанёс удар. Хотя он и был изнурён болезнью,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 Оружие убийства, которое он первоначально хотел унести с собой, теперь стало тотростёл кинжалом Винси, которым кто-то его убил. Жена его уже не встретится с Винси и не навлечёт на себя подозрения, потому что контракт вот-вот кончится. Винси не выйдет на сцену, в театре забьёт тревогу и обнаружит тело. А Жилика Доб, вернуться домой с драгоценностями, и никто из них больше словом не обмолвится на эту тему. Однако произошло то, чего он не мог предвидеть даже в кошмарном сне. Представление продолжалось, а убитый Винси играл до конца и ушёл со сцены под овации зрителей. Поэтому миссис Доут, разумеется, отправилась к нему в уборную. Там она ничего не нашла, зато увидела кинжал и труп, и кроме того привлекла внимание полиции к собственному семейству, которое иначе вовсе не попало бы в поле нашего зрения. Миссис Доут вернулась домой. таки на её месте хотя бы мельком тоже заглянул бы в ящик. Кинжала, разумеется, не было, потому что муж ещё не пришёл от доктора Эмстранга. Тут она поняла, что муж каким-то образом оказался у Винси раньше её, убил Винси своим кинжалом и забрал письма. Когда Сверсонс около 11:00 вернулся домой, она не хотела его видеть и говорить с ним об убийстве. Она закрылась у себя под предлогом, что у неё болит голова. А когда прибыла полиция, она тут же решила, что возьмёт на себя преступление мужа, потому что он совершил его только из-за любви к ней и Энн. Когда же её спросили о кинжале, она спокойно пошла в салон, где он обычно хранился, и, вытянув руку, указала пальцем. К её безграничному удивлению, кинжал был на месте. Позже, когда она услышала, что с 9:20 и почти до 11:00 её муж был у доктора Элмстранга, Она с детьми соблучнием. Стало быть, её муж не мог убить Винси, потому что она сама видела живого Винси в 9:50, а в 10:15 убедилась, что он мёртв. Даже мой Паркер чуть не заснул. Что за мышанина? Какое невероятное стечение обстоятельств. Вовсе нет, запротестовал Алекс. Просто когда убийца начал искать письма, то наткнулся на пиджак. А уж если наткнулся, Надо было быть полным идиотом, чтобы не взять его. Это требовала элементарная логика. Ничего иного в подобных обстоятельствах произойти не могло. Он на миг умолк и закурил новую сигарету. Остаётся мотив убийства. У Сера Томаса были более веские, чем у его жены, причины желать, чтобы Винси замолчал навеки. Во-первых, он его прекрасно знал и понимал, что тот всё-таки когда-нибудь проболтается, и тогда Эндот узнает, что она не родная дочь Сера Томеса. Это было для него страшнее всего. Он её по-настоящему любил, вырастил, а теперь на пороге смерти ему предстояло уйти в мир иной, зная, что его могила не будет для неё могилой отца. К тому же были бы скомпрометированы два его единственных любимых существа жена и дочь. А в довершение всего, они лишились бы огромного состояния. Ему же легче было бы уходить из жизни с уверенностью, что его дочь и жена не только обеспечены до конца жизни, но и будут купаться в богатстве. И он ненавидел Винси, что, собственно, нельзя поставить ему упрёк. Да он и так последним не рисковал, зная, что смерть его недалеко, рак был неумолимым убийцей, и уже совершал своё дело в его истерзанном теле.